Они поднялись в зал и последовали за Теклисом. Обошли также неподвижно стоящих друг напротив друга обхарашу со слонашем, и оказались на улице. У порога банка их ждал серебристый Porsche 911 модели. "Где эти твари?" создесь в машину поинтересовался своего спасителя Сергей, намекая на спутниц слонаше. Он ещё несколько часов не сможет их вызвать, ответил тот, помогая бессильно пережитым потрясениями француженке сесть на заднее сиденье. Когда я нахожусь рядом, дополнительное оружие не работает. Понятно? Ви-ви. Итруляля, вздохнул молодой человек. В следующий раз он решился заговорить только когда Porsche их давно вывез за пределы города, и они летели по шоссе вдоль берега моря. Можно спросить? Конечно, господин Магнификус согласился с Теклис. Абхараш может победить? Нет. Почему? Разные уровни. Абхараш лорд, бывший некромант, глава ордена Кровавых драконов. Слаанеш, демон хаоса. Абхараш погибнет нескоро, и минут на 40. На 40. Пытался сосредоточиться Сергей. А вы кто? Эльф? Вы шелормастер белой башни хаэта. По-вашему добрый волшебник скромно проинформировал блондина и сделал попытку объяснить. Здесь древние нам не разрешают пользоваться такими понятиями, как маг и волшебник. Они считают это отрицательными категориями. Вместо магии мы говорим возможности, вместо волшебник мастер возможностей. На одном из пустынных пляжей Теклис остановил машину, тем же способом, каким Торгер ему сыпил в самолёте Сергея, Эльфу сыпил девушку-менеджера, и они с молодым человеком уложили её на одном из пустующих лежаков в тени пляжного тента-зонта. Проснётся через час, всё забудет. Я почистил ей память, сказал Теклис, возвращаясь к машине. Зато жива, не лишилась рассудка. Куда теперь? – спросил Сергей. В порт, – ответил Эрв, включая в машине музыку. Скоро откроется портал. Нам надо встретить Торгрима во все оружие. Я имею в виду одежду. В прошлый раз я ему взял туфли на два размера больше. Как он ругался! Торгрим жив? – воскликнул радостный молодой человек. Естественно, взялся за руль теклис. Что может случиться с этими сквальегами гномами?